Глава 15. Знак. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как в это место последний раз в своей жизни приходил Марк. Вообще нисколько. Даже мусор под ногами, казалось, лежал все тот же и все в том же виде, будто приклеенный к асфальту. И точно такой же, как в видении, была тьма, сгустившаяся внутри кирпичной арки. Даже не нужно было переключаться на магическое зрение — Даже на первый слой, чтобы понять, что с ней что-то не так, с этой тьмой. Что она не принадлежит обычному физическому плану, а представляет собой какое-то издевательство над миром и его законами. Что она существует лишь благодаря магии и с ее помощью. И, конечно же, никому другому не пришло бы в голову даже близко подходить к этой чернильной луже, что впитывала в себя свет, как губка воду. Никому, даже из тех, кто вообще по какой-то причине оказался бы здесь, не напуганный магическим давлением и имеющий причину пройти весь этот лабиринт закоулков до конца. К счастью, я не другой. И магии я не боюсь, а использую ее, и в основном себе на благо поэтому я подошел к вертикальной чернильной луже, сверился с магическим зрением, убедившись, что никаких неприятных сюрпризов она в себе не содержит, что эта пелена несет строго маскирующую функцию, и шагнул сквозь нее, будто в бассейн плашмя упал. В глазах на мгновение потемнело, а потом я обнаружил себя все в той же арке, в которую вошел. На первый взгляд здесь не было ничего интересного, лишь два шага свободного пространства и дверь в конце получившегося коридора. Это была дверь, закрытая на большой навесной замок. Причем закрытая так давно, что и щели между полотном и косяком, и даже сам замок плотно обросли пылью и паутиной, будто посидели. По виду это был просто тупик, выйти из которого можно было лишь тем же способом, каким вошел. Ну, или выбив дверь и попытавшись пройти через здание насквозь. Но это все лишь на первый взгляд. Если не знать куда, а главное, как смотреть. Я знал, поэтому буквально через три секунды поиска нашел, что искал. Всего лишь откинув носком ботинка ржавый железный блинчик, прислоненный к стене. За ним скрывался прямо на стене начертанный знак, похожий на две скрещенных палочки, перечеркнутых выгнутой дугой. Только вот в отличие от многочисленных граффити, которые я встретил на стенах, пока шел по проулкам к этой арке, этот знак был нарисован не краской, а маной. Маной нескольких цветов. Фиолетовый, зеленый, черный и синий, причем первой было подавляющее большинство. Портальная метка — вот что это такое. Знак, который маг может оставить в каком-то месте, так сказать, пометить его, чтобы в будущем иметь возможность вернуться к нему в одно мгновение. Очень удобно, но с одним условием, которое резко ограничивало функционал подобного способа передвижения. Путешествовать можно было только от одной метки к другой и никак иначе. При этом, как и со многими другими заклинаниями, на портальные метки тоже действовал принцип прогрессивного роста. Чем больше их используется, тем больше маны нужно вложить для того, чтобы начертать следующую, так что слишком много их не может существовать. Десятка-полтора от силы, не больше. Конечно, исчерпав возможности нанесения одного знака, Макс всегда может придумать новый и начать наносить его но это будет уже другая сеть, изолированная от первой, и соединить их воедино не получится. Я обернулся и еще раз посмотрел на чернильную завесу с другой ее стороны. Как и предполагал, отсюда она выглядела просто как легкая прозрачная дымка, через которую без какого-либо напряга можно было увидеть, что творится с той стороны. Итак, человек в маске — это маг. Этот вывод можно было сделать сразу. Впрочем, это как раз очевидный факт, в котором я даже не сомневался. Это маг, который пользуется сетью портальных меток, чтобы быстро перемещаться по городу и появляться в тех местах, где он назначает встречи своим информаторам. Места, в которые он переносится, он прикрывает этой черной завесой. Даже не знаю на самом деле, что это за заклинание. Может вообще артефакт. Чтобы не было видно, как он пользуется портальной меткой. Из этого следует сразу несколько интересных фактов. Первый. Человек в маске может быть где угодно. Где угодно, но только не здесь. Узнав о смерти Марка, он с вероятностью близкой к 100% тут же забраковал эту точку перемещения из опасения, что те, кто убил Марка, предварительно вытащили из него всю информацию, в том числе и касаемо точки встречи. Человек в маске же не знал, кто на самом деле убил Марка. Никто не знал, благодаря связям и деньгам Ванессы и тот факт что здесь до сих пор находится и метка и завеса только подтверждают эту мысль человек в маске не явился даже для того чтобы уничтожить их убрать следы своего пребывания настолько он опасался засады в этом месте второй факт человек в маске умен умен и очень даже чересчур осторожен вполне возможно что как маг он довольно средний и компенсирует это своей настороженностью и мышлением Но в то же время он может быть более чем сильным одаренным, просто не желающим тратить время на всякие неприятные сюрпризы. В конце концов, он просто может быть идеалистом, который любит, когда все идет по плану. В идеале идеально идет по идеальному плану. Но то, что он умен, это факт. Третий факт вытекал из предыдущих двух. Я ни за что в жизни его не найду. «Сюда он уже больше не явится, поэтому я могу своими руками затереть эту метку или изменить своей маной, превратив в свою, и человек в маске мне лишь спасибо скажет за то, что я выполнил его работу. А где находятся другие его портальные метки, я не знаю и не узнаю, даже если попытаюсь взаимодействовать с этой, нарисованной у меня прямо возле ноги. Да, это сеть порталов, но она активна лишь тогда, когда ею пользуется ее создатель». В остальное время это просто рисунки маны, и не больше. И есть еще четвертый факт, который не факт вовсе, а лишь умозрительное заключение, не подтвержденное документально. Марк был далеко не единственным информатором человека в маске. По крайней мере, само по себе наличие портальных меток и их использование намекает на то, что заказчик вынужден перемещаться либо очень издалека, либо по большому количеству этих самых меток — В противном случае ради пары раз проще было бы вызвать такси или явиться пешком. Вариант издалека менее вероятен, поскольку человек в маске явно замешан не просто в сборе информации о молодых магах, но и в организации покушений, а значит, ему надо после встречи с информатором посетить еще кучу других людей. Это значит много. А где большое количество меток, там и большое количество информаторов. В конце концов, никто же не будет иметь всего одного информатора – А вдруг его шальная баронесса жахнет какой-нибудь уникальной невероятной молнией, что мало того, что даст телу магию, которой у него отродясь не было, так еще и поселит в него сознание боевого архимага из другого мира? Вывод напрашивается простой и очевидный. Чтобы поймать человека в маске, мне нужно знать все места, в которых он насрал своими портальными метками или хотя бы большое их количество, чтобы я мог вмешаться в структуру каждой из них и слегка подправить мановые потоки так, чтобы метки стали работать на меня. Это несложно. Сложнее найти все эти метки. Но, к счастью, у меня был план, как сделать и это тоже. Я достал телефон и сфотографировал метку. Чертыхнулся, вспомнив, что объективы ману не вспоминают, и в итоге получилась просто фотография стены. Открыл встроенную в систему рисовалку и пальцем изобразил знак, постаравшись передать его как можно точнее. Сохранил файл и вышел из арки. Здесь мне делать больше нечего. Направляясь обратно к мотоциклу, я набрал нужный номер и прислонил телефон к уху. Если ты сейчас скажешь, что задерживаешься, угрожающе начала Ванесса. Я уже еду, не переживай, ответил я. Но мне от тебя кое-что нужно. Напомни, чем анкилы занимаются? Ты чего надумал? с угрозой в голосе спросила Ванесса. «Тебе слишком легко живется, что ли? Так ты скажи, я тебе моментально найду, как жизнь подпортить». «Не найдешь», — парировал я. «Потому что не захочешь». «Так чем занимаются анкилы?» «Всем подряд», — недовольно ответила Ванесса. «У них куча мелких бизнесов. Знаешь, вроде крошечного лайка где-то на перекрестке, или цветочного магазинчика, или лотка с фастфудом». Короче, что-то такое мелкое, постоянно шевелящееся, что невозможно в полной мере проконтролировать. Как тараканы, честное слово. А ты можешь мне найти номер старшего анкила? Да чтоб тебе! Ты что там задумал, отвечай! Хочу поесть фастфуда в цветочном ларьке, — я усмехнулся. Вин, ну что за допрос? Если тебе что-то мешает исполнить мою просьбу, то ладно, я сделаю это сам, просто это будет дольше. Ладно, уговорил, — буркнула Ванесса. «Сейчас скину. Только не думай, да ни за что в жизни!» — радостно перебил я ее. «Жду». Я сбросил звонок, чтобы не слушать возмущенных воплей в трубку. Ванесса хоть и беспокоилась, а порой и пыталась на что-то влиять, но все равно делала так, как я ее просил. Спустя несколько секунд, когда я уже дошел до мотоцикла, прилетело сообщение с номером, а следом за ним еще одно. «Получишь». Я не стал ничего отвечать только улыбнулся и набрал номер, который мне прислала Ванесса. Еще в первую нашу встречу со старшим Анкилом я заподозрил, что с ним все не так просто. Буквально картинное похищение, которое провели по его заказу. То, как он себя вел, включая резкую смену настроения и тона беседы в самом конце. Атмосфера, которую он пытался создать не только собственным поведением, но и наличием и внешним видом своих охранников и даже интерьер места, в которое меня привезли, чтобы поговорить с важной шишкой. Короче, если бы мне задали вопрос, что именно заставило меня решить, будто клан Анкил связан со всякого рода скользкими делишками, я бы ответил все. Куча мелких бизнесов, которые открываются так же легко, как и закрываются и банкротятся, едва только появится подозрение хоть в чем либо даже банально в неуплате налогов. Чаще всего в неуплате налогов. Это еще не преступность, но уже что-то, что с ней граничит. Формально люди, которые занимаются подобным и тем более успешно, на протяжении долгого времени делают на этом деньги, не нарушают законов. Но и прямо уж законопослушными гражданами назвать их язык не повернулся бы, даже у такого, как Марк. Прежний Марк, разумеется. Подобные скользкие типы везде суют свой нос, присваивают все, что плохо лежит, избывают это с рук раньше, чем пропажи успевают хватиться. В конце концов, кто, если не подобные типы, вообще способны порадоваться тому, что сын разложился на мотоцикле, но зато теперь взялся за ум? Подобные личности всегда преследуют в первую очередь собственные интересы. Их уши и глаза везде, а если где-то их нет, это лишь потому, что им это не нужно. Зато это нужно мне. Поэтому я устроился в седле мотоцикла, как на перилах, не перекидывая ногу, вызвал номер, который мне прислала Ванесса, и принялся ждать ответа. Какого черта? Недовольно раздалось в трубке. Кто это? Доброго вечера, это Марк. Марк, что еще за Марк? Откуда у тебя мой номер, промырливый хрен? Марк, которому вы были столь благодарны, что отдали все мотоциклы своего сына. А, -а, а вот оно что! протянул старший Анкил, и его голос слегка потеплел. Смотри, какой проныр! Ты где взял мой номер? У меня свои источники. Ушел я от прямого ответа. «А, ну, свои источники я уважаю. Это святое». Понимающе усмехнулся Анкил, еще больше уверяя меня в том, что я позвонил правильному человеку. «А еще у меня есть предложение». «Деловое, надеюсь? Потому что предложение пойти выпить по бутылочке я даже рассматривать не буду. Я тебе, конечно, симпатизирую, но не настолько». «Деловее некуда». «И на какую сумму?» «Это уж вы мне скажите». «Мне нужна услуга, а вы определите ее цену. И если обоих устроит, то сделки быть идет о «Ох-ох, да ты прямо по краю ходишь. Не боишься, что я заломлю тебе такую цену, что ты не потянешь?» «Не боюсь. Я ведь всегда могу отказаться и найти другого исполнителя. Просто по старому, так сказать, знакомству решил обратиться к тому, кого знаю». «Знаешь?» — непонятным тоном протянул Анкил. «А что вообще ты обо мне знаешь?» Почему вообще ты решил, что со своим предложением надо обратиться именно ко мне? Что навело тебя на мысль, что это мой профиль? Лучше выкладывай сразу, парень, а то может оказаться, что ты не к тому обратился, но будет уже поздно». «Вот сейчас и узнаем, прав я был или нет». Я сделал паузу, чтобы полностью завладеть вниманием Анкила и продолжил. «Где-то в городе на стенах спрятаны знаки. Большие, довольно приметные, светящиеся, размером в две ладони». Полтора десятка, не больше. Мне нужно знать их местоположение. Чего? Знаки? По городу?» Анкил усмехнулся. «Ты что, пошутил сейчас? Полтора десятка знаков по всему городу. Да твои две ладони в подобном масштабе это все равно, что песчинка. Как ты себе это представляешь? Искать знаки по городу нашел занятие». «То есть вы не сможете?» «То есть тебе это дорого обойдется? Знаки на улицах или в помещениях?» «Где угодно». «Тогда тебе это очень дорого обойдется». «Предположительно, около половины может быть на улицах, но без конкретики. Скорее всего, спрятаны во всяких подворотнях и тупиках». «Подворотни и тупики?» — непонятным тоном повторил за мной Анкил. «Черт возьми, пацан, во что ты меня втягиваешь? Это какой-то развод или что? Я знаю, что ты стал работать с безопасниками. Ты меня подставить хочешь или что?» «Служба безопасности тут ни при чем, это личная инициатива. У меня просто спор с одним человеком, что я найду все его оставленные знаки. На кону стоит э -э -э, очень многое, поэтому даже за очень дорого я готов купить ваши услуги. Но только если они будут результативны». «Платить за результат?» — Анкил хмыкнул. «Умно. Двадцать тысяч за один найденный знак. 25, если он будет обнаружен в помещении». «Не платишь за найденные, координаты следующего не получишь, пока не заплатишь». «Годится. И чтобы не возникало сомнений в честности сделки, я даже готов перевести первые двадцать тысяч заочно». «Добро. Скидывай на этот номер и знак свой тоже скидывай. Иначе откуда нам знать, что искать-то? И еще. Если это все-таки какой-то фокус с безопасниками... Короче, лучше бы, чтобы это был не он. Для всех лучше. Понял?» «Все будет отлично», — пообещал я и скинул звонок. После этого быстро перевел Анкилу-старшему 20 тысяч, вдогонку кинул рисунок искомого знака и, получив от него ответное сообщение с подтверждением, со спокойной душой сел в седло моноцикла и завел двигатель. «Анкил найдет. Вернее, люди Анкила найдут. Возможно, они найдут не все знаки, но мне хватит даже, если это будет всего десяток. Из пятью уже можно будет работать, просто это растянется на подольше». В итоге, чем больше портальных меток они найдут, тем быстрее я сделаю то, что собирался сделать. А деньги в данной ситуации вообще не проблема. Мало того, что у меня их целая куча благодаря тому же Анкилу, так я эти 20 тысяч, что сейчас перевел ему, отобью за неделю гонораром от службы безопасности. Деньги вообще не главное. Главное — найти человека в маске.